Если бы он этого не сделал, то европейские левые могли бы стать широким и объединенным движением и, может быть, преградить дорогу фашизму. Примечание. Любопытно, что советский академик Сахаров бросает этот упрек Сталину в работе размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе.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 По самому характеру своей деятельности Коминтерн и его органы особенно легко поддавались обвинению в связях с иностранными государствами. Так на основании фальсифицированной ложной информации большинство руководящего актива Коммунистической партии Западной Украины в 1928 году было объявлено замаскированной агентурой фашизма. В 1936 году произошел аналогичный разгром